Глава четвертая. Расмус воспрашивал у родителей Растяпу целых полгода и обещал, что никому из домочадцев не придется заботиться о собаке. Он сам будет за ней ухаживать. Папа сначала не очень верил. «Ты сам будешь гулять с ней по утрам? Даже не думай выпускать собаку в сад, она начнет гавкать, разбудит соседей, испортит все клумбы, а потом убежит и подерется с другими собаками». «Я буду гулять с ней каждое-прикаждое при каждое утро", — уверял Расмус. «Это же так интересно!» «Думаешь?» — спросила мама. «Это зимой в двадцать градусов мороза и в семь часов утра». «И ветер скоростью тридцать метров в секунду?» — подхватила Прикин. «Наш Расмус пойдет выгуливать собаку?» «Именно так он и сделает», — твердо ответил Расмус. И ему подарили растяпу. Но лежа по утрам в теплой постели и, глядя на растяпу, стоящего у двери с молчаливым упреком в глазах, «Ну что?» «Мы совсем никогда не пойдем гулять». Расмус порой от души желал, чтобы собаки были устроены чуточку по-другому. Так, самую капельку. Чтобы им хотелось на улице только в хорошую погоду, уж никак не раньше двенадцати дня. Но Растяп, как ни странно, хотел гулять в семь утра и в сильный ветер, и в проливной дождь. А согласно устройству мамы, Расмус должен был держать слово. Правда, иногда случалось, что с Растяпой гулял папа, когда вставал в утреннюю смену или, наоборот, возвращался с ночной но чаще всего Расмус делал это сам. И на совесть. У кровати его всегда стоял будильник, каждое утро ровно в семь, помогавший Растяпе поднять хозяина на ноги. В четверг утром Расмусу очень хотелось спать. Но когда прозвенел будильник, он выполз из кровати и, пошатываясь с полузакрытыми глазами, побрел в ванную. Он сунул голову под кран, чтобы скорее проснуться. Потом украсил зубную щетку длинной изящной змейкой зубной пасты Поставил ее под струю воды, так что паста смылась почти начисто. Засунул щетку в рот, пару раз яростно провел ее по зубам. И на этом утреннее умывание закончилось. Расмус вышел из ванной. Мокрое полотенце осталось на краю раковины. Из незакрытого тюбика на полочку под зеркалом натекло белое пятно. Вся ванна была мокрой, за исключением мыла. Зато теперь уж у мамы не будет никаких сомнений, кто мыл с последним. «Ну как это ты не понимаешь, что по утрам людям хочется поваляться в постели?» Сказал он Растяпе, выбегая через черный ход на улицу. Растяп, очевидно, совершенно этого не понимал. Он в таком восторге набросился на клумбу с фиалками, что земля полетела из-под лапа по все стороны. «Эй, Растяпа, нельзя, пойдем-ка, лучше посмотрим, не гуляет ли Тесса». Это был чистой воды маневр только для того, чтобы Растяпа позволил надеть на себя ошейник. Тесса была краткошерстная такса, которой Растяпа питал симпатию и которая действительно выходила на прогулку как раз в это время. Растяпа очень любил эти утренние свидания. А вот Расмус нет. С Тессой обычно гуляла ужасная белобрысая девчонка по имени Мариан. Мало того, что она была девчонкой, что уже само по себе недостаток, так она была еще и болтливой девчонкой. А этого Расмус не выносил. Абсолютно. Когда из-за собак им приходилось встречаться, и мариан начинала болтать, Расмус точно терял дар речи. Он отвечал односложно и равнодушно, а взгляд устремлял вдаль, только чтобы не видеть мариан Дальман. «Понимаешь, терпеть не могу девчонок», — сказал он растяпе. «И это к лучшему». Он секунду подумал, почему это к лучшему, и попытался объяснить. «А то если бы я ее не ненавидел, вдруг она начала бы мне нравиться, а мне это вовсе не нужно». Вот поэтому я ее терпеть не могу. Но на этот раз ему повезло. Марианне было видно, так что вся улица оказалась в полном его распоряжении. Правда, Растяпа слегка приуныл, когда они свернули прочь от калитки дальманов, но Расмус на радость Растяпе пустился бегом, и тот охотно помчался за хозяином. Расмус вдруг ощутил, какое сегодня чудесное утро. Обычно он не очень любовался красотами природы. Но тут вдруг заметил, до чего славная их маленькая улочка. Он жил на этой улице всю свою жизнь и видел ее во все времена года. И осенью, когда идешь в школу, под ногами шуршат сухие листья, а на тротуаре валяются каштаны. И зимой, когда на заборах лежат большие мягкие снежные шапки, а малыши в садах лепят снеговиков. Но никогда здесь не было так уютно, как сейчас, в мае. Не то чтобы он слишком разглядывал окрестности, нет... Просто вдруг испытал какое-то особое ощущение от всех этих цветущих яблонь, птичьего щебета и зеленой травы с нарциссами. Это все он и называл уютом. И еще подумал, что может не такая уж и глупая выдумка всегда жить на одном и том же месте, если это место похоже на их зеленый домик, в такое вот майское утро. Весело насвистывая, Расмус зашагал дальше, свернул за угол и направился вдоль колючей изгороди к еще одной знакомой калитке — Здесь он на минутку остановился поглядеть на большой белый дом, скрытый зеленью двух высоких вязов и яблоневым цветом. Расмус похлопал Растяпу по спине. «Смотри, Тяпа, здесь живет восьмое чудо света, Йоаким!» Растяпу это не интересовало. Если бы хозяин остановился перед калиткой Дальмонф и сказал, «Здесь живет восьмое чудо света, Тесса», тогда бы это, пожалуй, чего-то стоило. «Но Йоаким...» Растяпа потянул поводок вперед. «Нет, тяпа, «Нам пора домой», — вздохнул Расмус. «Не то я опоздаю в школу». Они бежали всю дорогу и, наконец, запыхавшись, влетели в кухню. Прикин сидел за кухонным столом перед чашкой чая. «Привет», — сказал Расмус. В ответ последовало что-то невразумительное. Расмус начал готовить себе завтрак. Сварил какао, поджарил гренки. Он насвистывал, разговаривал с Растяпой. И прошло довольно много времени, прежде чем он заметил что с Прикин творится что-то неладное. Папа обычно говорил, что по утрам Прикин поет, как птичка. Чего нельзя было сказать про сегодняшнее утро? Она сидела, склонив голову над чашкой, и, похоже, плакала. «Эй, у тебя что, сычок болит?» — сочувственно спросил Расмус. «Оставь меня в покое!» — отрезала Прикин, вздохнула и снова умолкла. Расмус забеспокоился. «Что случилось? Почему ты вздыхаешь?» Прекин подняла голову, в глазах у нее стояли слезы. «Ты не можешь чуть-чуть помолчать? Пей свое какао и не болтай!» Расмус послушался, он тихо сел и начал есть, но краем глаза то и дело поглядывал на сестру, и его беспокойство росло. Он любил, когда все радовались, и не выносил, если кому-то из домашних было грустно, да еще по непонятной причине. Конечно, Прекин часто выводила его из себя, а поскольку характер у нее был такой же бешеный, как и у самого Расмуса, релись они яростно. и все же расмус любил сестру гораздо больше чем могло бы показаться и совершенно не мог видеть как она сидит уставившись в чашку словно на плечи вдруг свалились все горести мира прикин пожалуйста скажи что случилось я же волнуюсь чего ты плачешь прикин снова подняла заплаканные глаза и потрепала расмуса по щеке точно хотела сначала сказать жестом то что после сказала словами прости братик ты не волнуйся Просто между мной и Юакимом все кончено». Расмус почувствовал огромное облегчение. «Всего-то!» — удивился он. «И ты из-за этого? Ты же меняешь их, как перчатки!» прикин горько улыбнулась. «Ты еще слишком мал, чтобы понять. Ты не знаешь, как я люблю Юакима». Тут глаза у нее потемнели. «Точнее, любила. Теперь я его ненавижу. Он сломал мне жизнь». «Сломал жизнь?» — ужаснулся Расмус. Да, сломал и испортил мне весь вечер. Расмус молчал. Если хочешь что-то узнать, не спрашивай лишнего. «Он просто дурак», — горячо проговорила прикин Расмус закивал. «Конечно, я всегда так считал». «Но вот этого уже не стоило говорить», — прикин возмутилась. его вовсе не дурак». Потом еще секунду подумала, и глаза у нее стали еще темнее. «Да нет, дурак, самый настоящий. Видеть его больше не хочу». «Могу рассказать, что случилось, если тебе интересно?» Расмус заверил, что ему интересно. И Прикин с негодованием начала рассказ. Оказывается, у отца Юакима была коллекция старинного серебра, самое большое собрание в Швеции. И в этой коллекции был кофейник XVII века, который стоял себе за стеклом в маленькой комнате. Вот чертов Юаким! — И что он сделал с кофейником? — заинтересовался Расмус. — Глупый, при тут кофейник? отмахнулась прикин Однако выяснилось, что другой парень по имени Ян, тоже изумцы-умцы, влюбился в прикин «Так может, тебе пока влюбиться в него?» предложил Расмус. «В Яна-то? Он дурак еще хуже Юакима, да и вообще хватит с меня». Словом, этот Ян захотел посмотреть на кофейник, и они с прикин пошли в маленькую комнату, и Ян... Боже, вот болван! «Что? Он разбил кофейник?» Но что ты привязался к кофейнику? Он поцеловал меня, вот что он сделал». «Ужасно», — согласился Расмус. И как раз тут Юаким вошел в комнату и все неправильно понял. Он решил, что Прикин сама захотела целоваться. «Сама захотела целоваться», — повторил Расмус, точно не поверив своим ушам. «Кому такое взбредет в голову?» «Я же говорю, он дурак», — продолжала Прикин. «А знаешь, что он сказал Яну?» «Может, целовать Прикин, сколько влезет, только не в моем доме. Использованные вещи мне здесь не нужны». Голосу Прикин задрожал. «Использованные вещи, ты представляешь? но так и хорошо, что ты от него избавилась!» Недоуменно ответил Расмус. Тут Прикин снова расплакалась. «Ах, ничего ты не понимаешь. Ты еще слишком мал!» Этот Расмус уже и сам заметил. Он намазал на хлеб масло и джем и собирался отправить все это в рот, как вдруг до него дошло. «Ой, так ведь теперь ты тоже попадешь в формуляр ненужных вещей!» «Этого-то я и боюсь!» — простонала Прикин. «Лучше умереть, чем торчать в этой кошмарной тетрадке со всеми остальными дурами!» «А ты бы попросил назад свою фотографию!» — сказал Расмус. и так и сделала!» — кивнула Прикин. Но он только ехидно рассмеялся и сказал, что оставит ее на память. Он сказал... И Прикин опять принялась плакать. По четвергам папа ходил на работу только к десяти, поэтому родители обычно вставали попозже. Но в этот день они уже проснулись, и из ванной послышалось папина громкое пение. — Не говорим ничего, — быстро прошептала Прикин. — Ясное дело, да мне ведь уже в школу пора. Растяпа отчаянно заскулил. В его карих глазах ясно читался упрек. Хозяин собрался уйти без него. Расмус наклонился и погладил пса. — Что поделаешь, Тяпа? «Учителя ведь жить без меня не могут». Расмус взял книги и побежал в школу. На крыльце он остановился помахать Растяпе. Тот, как обычно, смотрел в окошко Расмусу вслед. Но сегодня, видно, окно было плохо закрыто, оно вдруг распахнулось, и Растяпа с восторженным лаем спрыгнул на лужайку прямо к Расмусу. лаяч очевидно, должен был известить хозяина о том, что окно было открыто очень кстати. «Знаешь что, Растяпа?» — усмехнулся Расмус. «Подозреваю?» «Ты сам его открыл!» Растяпа продолжал лаять, словно хотел сказать, что ему единственный раз в жизни удался подобный трюк. Но хозяин без всякого милосердия вернул его обратно в заключение. Пустил в кухню, поздоровался с мамой и сказал, «Я уже убегаю, пожалуйста, закрой как следует окошко, не то Растяпа выскочит». И сразу забыл о собаке и побежал в школу, думая только о рубце, книжке, сетке и сычуге. Правда, о Прикин он тоже думал, Эти мысли его так беспокоили, что Понтус при виде Расмуса встревожился, уж не заболел ли он. «Это не я, это Прекин», вздохнул Расмус. «А что у нее болит?» — спросил Понтус. «Душа». Расмус скорчил печальную физиономию. «С этой любовью одни неприятности». «У Прекин неприятности?» «Еще какие!» И Расмус все рассказал Понтусу, иначе он поступить не мог. Во-первых, он знал, что понтус будет молчать, как рыба. Во-вторых, у них никогда не было секретов друг от друга. А в-третьих, в голове у Расмуса уже зрел план, для осуществления которого ему нужна была помощь понтуса. Первым уроком была биология, так что у Расмуса было время обдумать свой план получше, чтобы на перемене поделиться им с понтусом. «Ну, как же называется у коров четвертый желудок?» спросил учитель биологии. Учитель вызвал понтуса но тот никак не мог вспомнить слово «сычук». Он помнил только, что оно похоже на имя какой-то птицы, и в голове у него вертелось чибис. Но на всякий случай он промолчал, и учитель стал спрашивать дальше. «Четвертый коровий желудок? Расмус?» Расмус вздрогнул. «Формуляр?» — не в попад, ответил он. Класс взорвался от хохота, а господин Хелгрен покачал головой. «Оно и видно, что вчера вас отпустили на два часа раньше». На перемене Расмус отвел Понтуса в укромный уголок на школьном дворе. «Ну, Понтус, хочешь вступить в союз спасения?» Понтус ничего не понял. «Какой союз?» «Союз спасения – жертв несчастной любви», – провозгласил Расмус. «Я его только что основал. Смотри, а вон идет дурак йоаким Он сердито посмотрел на парня с темными кудрявыми волосами, только что прошедшего мимо в толпе одноклассников. Это из-за него Прекин плакала все утро. «А Прекин думает, что он большая умница», — заметил Понтус. «Вид у него вполне благородный. Черные глаза, черные кудри». Расмус фыркнул. «Пусть выглядит благородно, сколько влезет. Пусть играет на гитаре, пусть он лучший гимнаст в школе. И в него влюбляются все девчонки, на одна я знаю точно». «Что именно?» — уточнил Понтус. «Моя сестра...» Не попадет в его дурацкий список. Ну да, конечно. Только как ты этому помешаешь? Я собираюсь пойти к нему и его. И именно так я и сделаю. Понтус выторщился. Что за глупости? Каким образом? Было видно, что Расмусу в голову пришла очередная сумасшедшая идея. Я украду этот список сегодня ночью, пока он спит. Ты со мной? Глаза у Понтуса округлились еще сильнее. По всему было видно, что он в восторге. Если бы Расмус предложил ему взорвать школу, арестовать учителей и убежать в Америку, Понтус и тогда бы радовался. Расмус всегда придумывал что-то ужасно интересное. У самого Понтуса так не получалось. Зато он всегда был готов поддержать друга во всех его затеях. прокрасться в дом к Юакиму!» От одной этой мысли Понтус захихикал. «Ух, только бы мне там не расхохотаться! Думаешь, мы пролезем внутрь?» «Попробуем. Заводи будильник на половину второго». Они с жаром проговорили всю перемену. Жажда приключений разгоралась в них все сильнее. Печали Прикина отошли на второй план, все превращалось в опасную и увлекательную игру. Так что к началу следующего урока союз спасения жертв несчастной любви был в отличном настроении. Физиономии у ребят так светились, что их искреннее веселье передавалось даже учителю математики. Увидев за партой довольного понтуса, учитель взлохматил ему волосы и сказал... «Что это, братец Понтус, сегодня такой веселый? Неужели рад уроку арифметики?» Вместо ответа Понтус тихонько хихикнул. «А у Расмуса Персона такой поумневший вид?» Продолжал учитель. «Вот ведь как полезно посидеть в коридоре и подумать». Веселый Понтус и поумневший Расмус переглянулись. Они-то знали, в чем секрет. Они бы с удовольствием чуть-чуть посчитали, чтобы доставить удовольствие учителю математики, но очень уж сложно было отвлечься от мысли о куда более важных делах. Часы тянулись долго. Школьный день медленно полз вперед. Но, наконец, прозвенел звонок с последнего урока, и двадцать мальчишек, точно свора легавых, рванулись к двери. Расмус с Понтусом в их числе. У двери Стик попытался пролезть вперед и больно ткнул Расмусу локтем под ребра. «На поезд опаздываешь?» — огрызнулся Расмус. Стик иронически усмехнулся. «Я нет, а ты?» «А че тогда пихаешься, ты бактерия?» На улице они решили выяснить, кто из них на самом деле толкался и начали потасовку. У них были еще старые счеты, которые тоже стоило свести. Так что все это быстро перешло в открытый кулачный бой, как торжественно провозгласил Понтус. И все шло отлично, пока в дело не вмешалась полиция. «Что я вижу? Драка в общественном месте!» услышал Расмус отцовский голос. «Нарушение порядка и все такое!» Он схватил сына за шеворот, чтобы оттащить от стига, но Расмус вырывался. «Сопротивление полиции!» — голос у папы стал серьезным. «Прошу господ разойтись, не то мне придется припроводить их в участок». Господа неохотно разошлись и отправились каждой своей дорогой. «Видишь, каково это иметь отца полицейского?» — сказал Расмус, когда они остались с Понтусом наедине. Из носа у него текла кровь, верхняя губа была разбита. Он дрался не за страх, а за совесть. И все-таки до Стига вряд ли дошло, кто первым начал толкаться. И все из-за папы. «По-моему, состигу уже хватит», — сказал Понтус. «Побереги лучше силы для ночи». Он стоял на тротуаре напротив Расмуса и разглядывал его разбитую губу. «На кого-то ты похож», — задумчиво протянул Понтус. И тут же расхохотался. «На госпожу Андерсон из нашего дома, вот на кого». И Понтус смеялся, пока они не попрощались. «Привет, госпожа Андерсон, до встречи ночью!» А вот маме Расмуса было совсем не до смеха. Увидев сына с разбитой губой, она воскликнула. силы небесная, с кем это ты сегодня играл?» «А что, похоже, что я играл?» — живо ответил Расмус. «Нет, на кого я похож, так это на госпожу Андерсон с вшивой горки. Уж Понтус не соврет». В этот раз за обедом было не так уютно, как всегда. Обычно Расмус считал, что это лучшие часы. Ему нравилась вкусная еда, нравилось сидеть на кухне, есть, смеяться и разговаривать с мамой, отцом и Прикин, и чувствовать под ногами теплого маленького растяпу. Но сегодня за столом царила печаль. Прикин выглядело так, будто у нее в горле застряли все мировые горести. К тому же на обед была вареная макрель, а уж она-то у кого угодно застрянет в горле. А еще он, оказывается, похож на госпожу Андерсон. Видно, эта тетка была очень хороша собой, потому что папа при виде Расмуса громко расхохотался. Папа-то был в отличном настроении, как всегда. Вообще, это неплохо, когда у твоего отца хорошее чувство юмора. Но сегодня он мог бы быть сприкин и поделикатнее. А он уставился на нее и спросил, «Что, у нас сегодня годовое заседание общества унывателей?» У мамы было побольше чуткости, и она, конечно, заметила, что Сприкин что-то не то, но промолчала. Разбитая губа болела, и это тоже не способствовало поглощению макрели. Расмус неохотно ковырялся в тарелке. Мама обычно говорила, что из-за стола надо вставать немножко голодным. Проглотив два куска, Расмус отложил вилку. «Мам, можно и останусь немножко голодным?» Но мамино чувство юмора редко просыпалось в нужный момент. «Нет уж, будь добр, съешь все, что у тебя на тарелке». Расмус попытался объяснить, что у него болит губа, но это не помогло. «А когда ты ешь яблочный пирог, губа тоже болит?» — поинтересовалась мама. «Как ни странно, за пирогом этого не чувствовалось. Пирога он без всяких усилий мог сесть сколько угодно». «Наверное, это из-за ванильного соуса», — сказал Расмус. прикин все молчало и Расмус решил, что когда у людей любовь, Их уже ничем не утешишь, даже яблочным пирогом с ванильным соусом». Он так жалел прикин что даже вызвался вытирать посуду, хотя сегодня была не его очередь. «Ты такой милый», — сказала Прикин благодарно и проскользнула в свою комнату. Расмус повязал большой передник и принялся за работу. Быть милым оказалось очень приятно. Он чувствовал себя рыцарем без страха и упрека, который не только готов покинуть дом ночью, чтобы спасти честь сестры, но даже вытирает за нее тарелки». Мама очень удивилась, что Расмус взялся за посуду по собственному желанию. «Вообще-то я каждый день делаю добрые дела», — объяснил Расмус. «Сегодня, например, уже сделал одно — намылил шею Стигу». «Но без такого доброго дела можно было и обойтись, особенно на улице», — заметил папа. «А что, на улице нельзя делать добрые дела?» — спросил Расмус, разглядывая только что вытертое блюдца «Зависит от того, что ты называешь добрым делом», — сказала мама. «Если, например, переводишь через дорогу маленьких детей или старушек, это пожалуйста, а драться не стоит». Расмус взялся за следующее блюдце. «Нет, иногда стоит подраться. Но вчера мы с Понтусом и с Вери как раз переводили госпожу Энаксон через Тургата». Мама с нежностью взглянула на Расмуса. «Какой же ты у меня славный, даже с разбитой губой и с веснушками». И в этом огромном переднике. Но скажи, неужели обязательно было переводить госпожу Эннексен через улицу втроем? «А как же!» — удивился Расмус. «Она ведь сопротивлялась!» У родителей был такой ужас в глазах, что Расмус поспешила объяснить, как все было на самом деле. Госпожа Эннексен сначала хотела перейти улицу, но когда они дошли до середины, испугалась машина, решила повернуть обратно. И тут Шим втроем пришлось ее удерживать. «Ну а что? Пусть бы она лучше попала под машину!» С гордостью сказал Расмус. Вообще-то, вытирать посуду под такие разговоры оказалось не так уж и скучно. Папа читал за кухонным столом газету и время от времени вставлял словечко. Мама мыла посуду с быстротой молнии, и Расмус даже не мог понять, как ей удается так метать тарелки и чашки, чтобы они при этом оставались целыми. Он как-то раз попробовал сам мыть так посуду и разбил целых три блюдца, пока у него, наконец, не стало получаться как надо. «А как там вчера на аттракционах?» — спросил папа. «Ты еще ничего нам не рассказал?» «Классно!» — сказал Расмус. «Шпагоглотатель был просто класс!» Он вытирал тарелки и вспоминал, как хохотал Понтус, когда мышь поехала по полу и как Альфредо шлепнулся в лохань. Но обо всем этом маме с папой знать не стоило. «Просто класс!» — повторил Расмус, усмехаясь про себя. Потом он сорвал передник и, тихонько насвистывая, пошел в свою комнату. С тарелками было покончено, надо было заняться уроками. Ему казалось, что если вести себя примерно весь вечер, да еще сделать все домашнее задание, ночная затея наверняка удастся. Потом он заглянул к Прикин. Та сидела в своей комнате и задумчиво смотрела на цветущие яблони. Расмус улыбнулся, представив, как обрадуется Прикин завтра. Он хотел было рассказать ей о своем замысле, но вместо этого только похлопал сестру по плечу. «Не беспокойся, Прикин, у тебя ведь есть брат, который наверняка что-нибудь придумает». «Да уж, мы знаем твои выдумки», — ответила неблагодарная Прикин. И Расмус вернулся к себе. Он растянулся на ковре рядом с Растяпой и начал читать книжку «Вождь быстроногих», которую взял вчера в библиотеке. Книжка оказалась очень интересная но в самый разгар войны с индейцами пришла мама и сказала, что пора спать. Расмус посопротивлялся для порядка. Но не очень. Он решил, что надо постараться уснуть, раз уж все равно скоро вставать. Он стянул себе одежду и хотел уже запрыгнуть в постель, но тут вмешалась мама. а мыться Ноги вымыть обязательно. Фух, фыркнул Расмус. Стоило мыть ноги, если спать осталось каких-нибудь пару часов? Он попробовал объяснить маме, что ноги у него не грязные. Это только так кажется, потому что они в тени. Тогда, значит, от тени остаются пятна, усмехнулась мама иди Расмус не сдавался до последнего, хотя и знал, что это бесполезно. Наконец он нехотя поплелся в ванную. «Вож черноногих!» — крикнула мама вслед. Иногда у нее все-таки просыпалось чувство юмора. Относительно чистый, относительно сонный, относительно довольный, Расмус лег в кровати и уткнулся носом в собачью шорстку «Тяпа, если ночью звонит будильник, ты не пугайся, это будильник не для тебя, а для меня». А ты спи.